прося спрятать бумаги в безопасное место и передать их господину Дерошу, как только он вернется. Затем он простился с госпожой Дерош и торопливо ушел, не выдав ей своего беспокойства».